Глава 25. Передо мной сидит женщина лет 50 и недовольна поведывать на меня из-под очков. Молодой человек, вас стучаться не учили? Меня может и учили, но все равно не стану, ухмыляюсь ее, устраиваюсь поудобнее в кресле напротив. Неужели по моей харе не видно, что я никогда не стучусь? Ох уж эти училки! Чем обязана, раз вы уж так врываетесь в мой кабинет? Важно выпячивать грудь или, скорее, то, что от нее осталось. Бабы. В любой ситуации жаждут выглядеть привлекательно, несмотря на возраст. А возраст директрисы мне на руку. Она должна помнить Варю ее сестру. У меня к вам очень щепительная дельца, Таисия Павловна. Без прелюдий, водружая ей на стол пухлый конвертик, и глаза директрисы лезут на лоб. С минуту она поглядывает то на конверт, то на меня, а затем картина закатывает глаза. А, -а, -а ну как же я сразу не догадалась. Вы папа Леши Шапкина? И не просите после его последней выходки. Нет, Таисия Павловна, к Леше Шепкину. Я не имею никакого отношения. Меня интересуют школьные архивы и ваша память. Достаю из кармана сигареты, но вовремя вспомню, что нахожусь в школе, кладу их обратно. Директриса с прищуром осматривает меня, затем тянется к конверту. Открыв его, выпучивает глаза еще больше и медленно выдыхает. Она за всю свою педагогическую карьеру не видала такой суммы. Даже жаль становится, сколько таких марь-ван впроглость живут, потому что детей решили учить. Они на спине с раздвинутыми ногами отрабатывать. «И что конкретно вас интересует?» – спрашивает настороженно, словно прощупывая почву. «Ежу понятно, что такие бабки просто так не дают. Боится». Я хочу знать в подробностях о двух девочках-близнецах, которые учились у вас лет 20 назад. Фамилия Земские о чем-нибудь говорит вам? Наблюдаю, как женщина бледнеет и застывает в позе испуганной мартышки. Кажется, Валькин папашка и здесь побывал. А иначе чего ей так волноваться-то? Знаете, я не помню никаких Земских и никаких близняшек тем более. И взяток я не беру. Поэтому будьте так любезны, заперите свои деньги и освободите помещение. Директриса быстро очухалась и швырнула мне конверт обратно. Так, блядь, начинается. Вот такой реакции я и ждал. Значит, Павловна в курсе. Послушайте, Таисия Павловна. Начинаю миролюбивым тоном, а зря. Директриса подхватывается на ноги и не своим голосом визжит на меня, так что лопаются перепонки в ушах. «Побирайтесь ван, иначе я буду вынуждена позвать охрану!» «И что мне сделает твоя охрана?» Я кладу руки на стол, борясь с желанием вытащить ствол и положить его рядом. Наверное, это уже будет лишним. «Да что вы себе позволяете!» и Я пришел за информацией. И без нее не уйду. А вы можете хоть в Гагу звонить. Мне по боку. Ну так что, по кофе и начнем? Толкаю конвет к ней и наблюдаю извечную картину, когда человек мечется между желанием взаиметь денег и страхом. Я знаю, что победит алчность. Всегда побеждает. Директриса помялась еще пару минут и, тяжело вздохнув, нервным движением брала бабки в ящик стола. Вы же понимаете, что такую информацию разглашать нельзя. Не беспокойтесь, это для личного пользования.